Глава семнадцатая Три часа сна отразились на мне усталостью и мешками под глазами. Тело возвращает к приятным событиям ночи ломотой и синяками, оставленными пальцами Островского. Его появление на кухне сопровождается тишиной и сдержанностью, но Петровна права. Он привычно свеж и бодр, как будто отдыхал часов десять, а не провел полночи на мне. Молча ставлю перед ним тарелку с панакотой и кофе и собираюсь уйти, чтобы Константин Сергеевич насладился завтраком в одиночестве, когда на кухне появляются Тася и Гриша. «Мам, а Гриша теперь моя няня! Не будет больше ириды и запретов!» — нарезает круги возле охранника, весело подпрыгивая. «Что?» — понимающе перевожу взгляд Состровского на Гришу, считая, что дочка выдает желаемое за действительное. «Кстати, да, забыл предупредить», — откликается Паретто с аппетитом, уминая десерт. «Дай вторую порцию», — отталкивает пустую тарелку. «Гриш, я знаю, что Тася вчера высказала такое предложение, но это не означает, что нужно идти у неё на поводу. Ты сюда не нянькой нанимался работать». Жду ответа от парня, одновременно выкладывая десерт на тарелку и заливая вишнёвым соусом. Я сам попросил». «Сам? Зачем?» «Подвижность руки полностью восстановится лишь через месяц. И до этого момента проку от меня в рядах охраны мало. Сидеть на месте не привык, а одному находиться в квартире удовольствия не по мне. А так я при деле, и мелочь довольна». Смотрит сверху Натасю, которая прижалась к Грише, радостно улыбаясь. «Ну что, мелкая, пойдём твой кукольный дом смотреть?» «Ой, точно, пошли!» Тянет за руку большого мужчину, который послушно исполняет её приказ. А потом мультики, а потом гулять. Если что, мы в коттедже. Последнее, что успевает обронить Гриша, и исчезает за дверью. Зачем всё это? Оставшись наедине, не стесняясь, могу обращаться к Островскому. Он сам попросил. Все в этом доме знают, что последнее слово всегда за вами. Даже не за Альбертом Витальевичем. Просьба Гриши ничего не значит, если только вы не заинтересованы в подобном решении. Островский пожирает взглядом, отправляя в рот очередную ложку с десертом, и оставляет мое высказывание без ответа. Не дождавшись реакции, забираю грязные тарелки, чтобы сгрузить в мойку, когда по уже сложившейся традиции Парета подходит сзади, прижимаясь сильным телом. Его близость будоражит, воскрешая картинки прошедшей ночи. «Ты слишком эмоционально реагируешь на простые вещи, Лена», — говорит полушепотом. «Иногда я принимаю решения, исходя из сложившейся ситуации, без планов на будущее и собственной выгоды». Ярову предстоит восстановиться после ранения. Девочки с ним комфортно и спокойно. Соответственно, их нахождение вдвоем имеет свои плюсы. После возвращения Гриши к привычному графику, Я подумаю, кто будет присматривать за твоей дочерью. Возможно, это уже будет не актуально. Не актуально? Реагируя на последние слова, я разворачиваюсь в кольце его рук, чтобы оказаться в паре сантиметров от лица мужчины. Вы вы планируете избавиться от нас, то есть от меня. Паника охватывает тело, а губы трясутся. Я плохо работаю, Константин Сергеевич. «Исполняю приказы, тружусь с раннего утра до позднего вечера, не беру отгулов и выходных, прихожу к вам, когда пожелаете». «Значит, секс со мной тоже работа, Лена?» «Нет», — отвожу взгляд, понимая, что к перечисленному добавила лишнего. «Другое. Разве он не видит, что давно стал для меня кем-то большим, чем начальник службы безопасности, которого все без исключения боятся?» Что именно? Поднимаю глаза мгновенно, утонув в его синих. Горло сжимает тугим кольцом, а слова застревают на кончике языка. Скажи ей сейчас все, что скопилось внутри, имею шанс получить удар подых, который станет для меня смертельным. Мой тебе совет: надень броню на свое маленькое доброе сердце, иначе я его уничтожу. Покидает кухню оставляя меня сражаться с множеством разрывающих мыслей и невысказанных слов. Все, что необходимо Островскому — секс. Эмоции — это по моей части, и с ними придется справляться самостоятельно, потому что ему глубоко плевать, что сам того не желая проник в то самое маленькое сердце. Такому человеку не нужна дурочка, способная принять его зазубренный характер, особенности темперамента и выделяющуюся внешность. Островский давно определился с направлением, в котором движется, не считаясь с помехами, возникающими случайно. Так же просто он избавится и от меня, когда того, что я даю, станет слишком мало для человека, который привык брать все. Готовлю завтрак для Аронова и, накрыв стол в малой столовой на половине хозяина, возвращаюсь к ежедневным заботам. Кручусь на кухне, когда мой сотовый оживает. Предвкушаю, что звонит Валя, с которой мы давно не делились новостями, но на экране высвечивается Рома, и я мгновенно принимаю звонок. Четыре буквы, которые возвращают меня в прошлую жизнь, вспоминать которую нет желания. И всё же, несмотря на убеждения Островского, я хочу услышать ответ на свои вопросы. Но в трубке тишина, и только прерывистое сдавленное дыхание указывает на наличие собеседника. «Ром», — начинаю, надеясь на ответ. «Рома, это ты? Ром, ответь, у тебя проблемы? Во что ты снова вляпался?» Разговариваю, словно сама с собой. Смотрю на экран, подтверждая, что звонок продолжается, а секунды отсчитывают время, которое перевалило за минуту. «Зачем позвонил, если не планировал что-либо говорить?» Начинаю злиться, чувствую себя идиоткой потому что беспокоюсь за человека, который легко наплевал на нас с дочерью. «Если нечего сказать, не стоило и звонить!» Повышаю голос и отключаюсь, не желая продолжать монолог. Меня трясёт от злости и негодования. Хочется набрать Рому и высказать, что думаю о нём, называя самыми последними словами. Не проходит и нескольких минут после сброса вызова, как Островский в компании двух охранников садится в машину и срывается с места, оставляя чёрные полосы на плитке. Даже не могу предположить, что так взбудоражил аппарата, который всегда собран и спокоен. Пожимаю плечами, убеждаю себя в важности такой спешки, и продолжаю готовить обед. Через пару часов иду проведать Тасю и нахожу их с Гришей в коттедже. Дочка сладко спит на кровати, а охранник устроился на диване под звуки мультфильма в телевизоре. Удивительно, но даже в детском саду Тасю невозможно было уговорить спать днём. Но, видимо, Гриша совсем другое дело. Он смог найти подход к маленькой женщине. Тихонько закрываю дверь, чтобы не потревожить их сон, и возвращаюсь в большой дом, когда мимо меня проносятся четыре охранника, едва не сбивая с ног. Задача, на увиденным огибаю строение, Наблюдая, как Аронов торопится к машине, переставляя палочку, и садится в чёрный внедорожник. Двери закрываются, и кортеж из трёх автомобилей срывается с места так же резко, как и Островский несколько часов назад. Нехорошее предчувствие расползается внутри, но я отмахиваюсь от него. Что может случиться? Я достаточно знаю аппарата, чтобы понимать, у этого человека всё под контролем, а непредвиденные ситуации невозможны. Но никто не возвращается даже поздним вечером, а Гриша уверяет, что такое иногда бывает, а остается остаётся в городе, если важная встреча назначена на утро, или у них с Викторией есть совместные планы. Проснувшись первым делом, интересуюсь у охраны, вернулись ли мужчины, получаю отрицательный ответ. Долго не решаюсь набрать номер Островского, но съедаемые переживаниями нажимаю на вызов, чтобы послушать протяжные гудки. Гриш, спроси у парней, что случилось. Вечером умоляю парня, потому что не знаю, к кому еще можно обратиться. А то от меня шарахаются, будто от чумной. Я задаю вопросы, а они глаза в пол и несколько шагов в сторону. Они с тобой разговаривать не будут. Почему? Ни с кем в этом доме я не конфликтовала, стараясь придерживаться правил. Потому что ты женщина Порета. «Становится неловко, отчего теряюсь и прячу взгляд, а щёки пылают от смущения. Не хотелось бы афишировать отношения, которые связывают меня с Константином Сергеевичем». «Лен, тут везде расположены камеры», — уточняет Гриша. «Над коттеджами тоже, а мониторы под контролем охраны. Все в курсе, что ты приходишь к нему вечером, а уходишь ночью. Помнишь, Кира?» «Кира?» перебираю образы мужчин работающих на Аронова. но их так много что все лица сливаются воедино с татуировкой на шее он самый больше не работает потому что пару недель назад позволил себе отпускать в твой адрес сальные шуточки пар это услышал и кир в ту же секунду отправился за ворота без оплаты за последний месяц наученные примером парни сторонятся тебя чтобы не потерять работу «Даже простая беседа может быть расценена Островским как подкат к тебе». «Ты серьёзно?» — оторопело смотрю на парня, переваривая сказанное, «и не верю, что Островский способен на ревность, только не по отношению ко мне, скорее к такой женщине, как Грунская». Даже удивился, когда он одобрил моё предложение присмотреть за мелкой. «Видимо, меня как соперника не рассматривает». Разводит руками, довольно ухмыляясь. «Ну, а лучше я, чем незнакомая тётка». Парета не любит новых людей, а эта Ираида доверия не внушала даже Тася, о чём она ему сразу же рассказала. «Тася, когда?» «Не могу вспомнить, когда дочка оставалась один на один с Константином Сергеевичем». «Так они почти каждый вечер беседуют». «Гриш, ты что-то путаешь, наверное». «Лен, сам видел». «Ты пока на кухне крутишься». Они на качелях устраиваются за домом и болтают. «Стоп-стоп!» — останавливаю парня. «Ты сейчас точно про Островского и Тасю говоришь?» «Тоже удивлена!» — громко смеётся, запрокинув голову. «Я, кстати, видел...» — понижает голос. Как Паретто улыбался. А два раза даже смеялся, как мне показалось искренне. Гришины слова кажутся вымыслом, потому что дочка... Обязательно поделилась бы общением с Костей и поведала детали. Дети не способны сдерживаться, тем более когда человек им приятен, а каждая встреча приносит радость. Но сейчас рассказанное волнует меня не так, как тревога, бушующая внутри. «Гриш, расспроси ребят, что случилось. Я чувствую, что-то не так». Исполняя мою просьбу, парень идет с вопросами к охране, но не возвращается. Ночью почти не сплю, лишь проваливаюсь в дрему, но просыпаюсь от каждого шороха и подскакиваю, чтобы посмотреть, не появился ли свет в окне соседнего коттеджа. Тревога разрастается, а мысли бросаются вскачь, предполагая самое ужасное. Но я тут же убеждаю себя в обратном, то и дело повторяя, что Островский скорее причинит вред кому-нибудь другому, чем пострадает сам. Утром Гриша забирает Тасю, бросив сухое без происшествий. Обед проходит в молчании. Лишь дочка весело щебечет и строит планы, предвкушая катание на санках. Нервы сдают, когда к вечеру никто не появляется, а телефон Островского молчит. Даже связываюсь с Петровной и прошу позвонить Аронову, за что получаю нагоняй и жесткое «не твое дело». Укладывая Тасю, слоняюсь из угла в угол, ожидая приезда Аронова или Парета. Полночь на территории появляется несколько автомобилей, а один из которых подъезжает к соседнему коттеджу, останавливаясь напротив входа и закрывая обзор. Ни разу не видела, чтобы машины сюда заезжали, разрешая Тассе бегать без ограничений. Сразу замечаю Аронова, передвигающегося с трудом, и пожилого мужчину с сундучком в руке, которые исчезают за дверью. Около получаса ничего не происходит, а затем Альберт Витальевич выходит и направляется к моей двери. От тихого стука подпрыгиваю на месте и через несколько секунд внимательно изучаю взволнованное лицо Аронова, застывшего на пороге. Прошу прощения, что разбудил? Я не спала, что с Константином Сергеевичем? Аронов тяжело вздыхает и показывает, чтобы я шла за ним. Привычно вхожу в соседний коттедж, застыв у входа. А когда охрана расступается, вижу на постели Островского, правое плечо и часть груди которого перетянуты бинтом. Грудная клетка едва заметно поднимается и опускается. Лоб покрыт испариной, а сам он без сознания. — Что случилось? — с трудом справившись с нахлынувшими эмоциями, спрашиваю севшим голосом. — Две пули случились. — прыскает хозяин, недовольно цокая. И кивает охране в сторону выхода. А когда парни покидают помещение, продолжает. «Ларису Петровну я вызвал. Завтра она возвращается. Днём девочка будет с Гришей, ночью с ней. А твоя работа теперь он», — указывает на Паретто. «Ему нужно в больницу». Он там был целых два дня. Но как только пришел в сознание, потребовал, чтобы его доставили сюда. Он у нас из той категории людей, которые предпочитают болеть на своей кровати со всеми удобствами. Страдающий от боли Костя — то ещё неприятное зрелище. Вида не подаст, но душу вытрясет. Так что приготовьтесь, Лена. «Я готова», — отвечаю уверенно, не отводя взгляда от Островского. «Аркадий Владимирович сейчас закончит с рекомендациями», — указывает на пожилого мужчину, который что-то пишет, не поднимая головы. И всё объяснит. Ваша задача — следить за его состоянием и в случае ухудшения сразу дать знать. Насколько я понял, вы некоторое время ухаживали за лежачим человеком. Киваю, подтверждая каждое слово. Опыт у вас имеется. Всё необходимое сразу будет доставлено. Только скажите. Ещё бы она капельницу ставить умела. Бурчит себе под нос старик. Придётся приезжать каждый день». «Я умею!» Мужчины, переглянувшись, сосредотачиваются на мне. «Бабули назначали курс лечения. В стационар отвезти возможности не было. Вызов платного врача каждый день был непозволительной роскошью, поэтому окончила двухнедельные курсы и научилась сама». «Отлично, отлично», — приговаривает мужчина, добавляя несколько строк к уже написанному тексту. Всё подробно расписала: Название препаратов, дозы, количество, периодичность. Будут вопросы, звоните. Вручает визитку, которую заботливо кладу поверх листа с назначением. Примерно через сутки он должен прийти в себя. Возможны галлюцинации, бред, двигательное возбуждение или, наоборот, заторможенность. Поэтому после установки капельницы внимательно наблюдайте, чтобы не было резких движений. «Звоните в любое время дня и ночи, я всегда на связи». «Всё поняла?» Мужчины выходят, оставляя меня наедине с Островским. Подвигаю кресло ближе к кровати, удобно устроившись напротив пациента. Просматриваю назначение врача, отмечая для себя время приёма лекарств. И осматриваю большой контейнер с необходимым. Мне не нравится, что Аронов не убедил Парета остаться в больнице до полного выздоровления, но одновременно счастлива, что могу находиться рядом и быть в курсе его состояния. Тревога отступает, когда слышу размеренное дыхание Кости и прикасаюсь к его ладони, чтобы почувствовать, какая она горячая. Предостережения Островского об опасности уничтожить мое доверчивое сердце отброшены в сторону, потому что сейчас единственное, чего я желаю, чтобы он поправился.